Послесловие. Сейчас становится ясно, что геометрия, то есть пропорция, есть скрытый закон природы. Все законы природы могут быть непосредственно выведены из сакральной геометрии. Во второй части этой работы мы раскроем вам ещё больше тайн природы. Мы считаем, что это начнёт менять способ вашего видения мира, в котором вы живёте. Для вас станет понятным, что ваше тело есть мера и голографический образ вселенной. И что вы, как дух, играете более важную роль в жизни, чем нас учит общество. Наконец, и это будет наиглавнейшим в этой работе, вы начнёте видеть, как геометрические законы содержатся в электромагнитных полях вокруг нашего тела, достигающих 18 м в диаметре. Помните, что эти поля начало человеческого пробуждения. Это пробуждение подобно тому, как птенец выбирается на свет из темноты яйца. Сакральное и священное тело света, которое древние называли Меркаба, становится реальностью. Это Меркаба не есть колёса в колёсах библейского пророка Иезекииля. А путь домой через звёзды становится ясным с проявлением планотворения. Мы самым тесным образом связаны с источником всей жизни. С возвращением памяти об этой информации настанет пробуждение, которое развеет миф о разделении. и введёт вас прямо в божественное присутствие. Я молюсь об этом. До встречи во втором томе. В любви и служении Друнвола.